581. А вы ждите будущего, в котором и вам будет место. Да, да, будет, и притом не приложно. Ведь говорится о том, чтобы претерпеть до конца, который будет началом. Значит, надо претерпеть до начала нового цикла своей индивидуальной кармы. Связанная со мной не разрывается, но служит мостом в будущее. Великий магнит будущего должен быть в действии всегда. Как только он прекращает свое действие, начинается разложение, ибо только устремление держит воедино все части устремленного тела, подобно тому, как устремленно в пространстве планеты нашей Солнечной системы несутся в будущее, сохраняя свою целостность. Остановка означала бы неминуемое разрушение. потому магниты, устремляющие в будущее, заложены в каждом истинном учении. Без будущего смерть, потому утверждайте будущее всеми силами, всем разумением и вопреки всей и всякой очевидности, которая затуманивает его. Строителями будущего зовем мы их, устремленных, без крылы, не имеющие его. Магнит будущего утверждаю.